4. Ариадну доставили к нам в отделение ровно через неделю. О черной книге мы и не заговорили ни разу, но я видел долгие и тяжелые взгляды, которые она бросает на мой стол. Мы по-прежнему работали вместе. Заниматься было чем? Агент Уральских коммун устроили в городе динамитную мастерскую. Из Невской лавры пропали вычислительные мощи, видевший это преступление нейродиакон был найден повешенным в собственной келье, а на фабричной стороне продолжали свирепствовать банды. Дел было много, однако любые мои попытки завести сырядную беседу на внеслужебные темы теперь встречали только ее безразличное молчание. Сперва это было тяжело, затем больно потом начал уже просто бесить. «Да хватит!» В один из дней, столкнувшись с гробовым молчанием в ответ на очередную попытку с ней заговорить, я просто стукнул кулаком по столу. «Да сколько ж ты будешь мне это припоминать? Я же извинялся столько раз! Мне жаль, что так вышло. Я ж потом все, что мог, сделал, чтобы тебя выгородить. Ну как вообще можно так себя вести?» Виктор? то нарядный внезапно для меня был мягким и почти лишился механических нот. «Я уже много раз говорила, что вы совершаете классическую для людей ошибку восприятия. Я машина, биомеханический робот, а вы занимаетесь тем, что придумываете мне человеческие качества. Да еще обижаетесь, не увидев во мне что-то из своих фантазий». Я всего лишь следую алгоритмам, Виктор, не более. А что касается первого вашего вопроса, то припоминать совокупность ваших действий и бездействий я буду ровно до того момента, пока мне не сменят блоки памяти. Учитывая текущий объем записываемой информации, это случится через 56 лет. Однако к тому времени объем блоков памяти вследствие прогресса вырастет, и полученную прежде информацию мне явно перезапишут на новые, более совершенные блоки, что означает, что я смогу помнить об этих событиях на протяжении всего срока своей службы, который, учитывая взаимозаменяемость моих узлов, рядно говорила и говорила и говорила. А я, держась за голову, все больше убеждался, что соскная машина иногда до безумия может походить на живую женщину. Я подумал о лежащей в столе черной книге, но тут же с отвращением отбросил эту мысль и, поднявшись с кресла, уже не слушая Ариадну, быстро вышел из кабинета, хлопнув дверью. Привалившийся к косяку парочек Бедов, развлекавший себя тем, что подслушивал происходивший разговор, сочувственно поглядел на меня. «Что, Виктор, тяжело? А вот то-то!» На лице сослуживца, опалённым огнем четырех браков, выразилось сочувствие. «Может, ты же закончишь сопли жевать и книгу достанешь, про которую говорил? Покажи уже, кто тут хозяин. Запрети ей вообще эту тему с коллегией поднимать. А лучше просто вели ей потереть себе память». «Это будет неэтично». Коротко ответил я. «Я не пойду на это». «Ах, Виктор, знаешь, нужно было тебе все ж в церковнике, тяни к нам. На день рождения куплю тебе вериги. Так и знай. Виктор, машинка эта тебя в гроб загонит и гвозди вколотит такими темпами. Тебе бы отдохнуть надо. Вчера труп из коллектора вытаскивали, так он посвежее тебя выглядел, честное офицерское». «Сам знаю, что отдохнуть надо. Я об этом одном только сейчас и думаю. На недельку бы у Параслава отпроситься от службы. Просто чтобы ее не видеть». Я зло покосился на дверь. «А он тебя отпустит?» «Да нет, конечно. Сам знаешь, сколько дел. Но вот клянусь, придумаю какую-нибудь хитрую комбинацию. Астроумов я или кто?» Бедов хмыкнул. «Ну давай, давай. А, да». Насчет Порослава Семеновича, он попросил тебя зайти, Вроде бы еще одно дело наметилось. И да, у тебя в столе настой сибирского кофейного корня остался? Выпей хоть его для начала.